Сознание медленно возвращалось. Тело сильно болело. — Чего же ты стоишь, за гамба Я же сказал, что он твой! Грон с трудом выплыл на поверхность из тягучей шумной глуби. Голос говорившего был угрюмый и странно знакомый. — Будь я проклят, капитан, если прикоснусь к нему. Должно быть, в него вселилась душа Хорки. Кита — убийцы, да простят нас, достойнейшие из ушедших. А будь я прогляд, если привезу эту тварь на ситакку!» Грон начал смутно припоминать. Капитан, за загамба, ситакцы. «Эй, тот, кто прирежет чужака, получит двойную долю!» Грон приоткрыл глаза. Он лежал на палубе не просто связанный а прямо-таки обмотанный веревками. Пираты сжались к бортам. Тайную долю. Ответом капитану была угрюмая тишина. О крабие говно. Если бы в Тамарисе не началось это дерьмо, можно было бы отдать его священным собакам, и пусть боги разбирались бы между собой. Он уничтожил меня. Разом потерять 12 лой. Да и из 15 раненых трое вряд ли доживут до утра. А может, просто выбросить его за борт? Неуверенно проговорил Загамба. «Бросай!» — повернулся к нему капитан. Но тот, буркнув «Будь я проклят!» отодвинулся подальше. Тут откуда-то раздался громкий голос. «А ты продай его!» «Что?» — удивленно повернулся на голос капитан. Дядюшка Узгар выбрался из-за спин пиратов. «Насколько я знаю, в кузницах Акума всегда не хватает молотобойцев. А этот парень вполне сойдет за такого. Грон устало прикрыл глаза. Дядюшка Узгар не представлял, насколько он был близок к истине. Именно сойдет. Грон чувствовал себя, как выжатый лимон. Болела каждая клеточка. Но основная проблема была не в этом. Он опять потерял контроль над своим телом. — А ты прав, старикан! Капитан обрадованно вскочил на ноги. — Слушайте, акулы, если кто-нибудь когда-нибудь проболтается обо всем, что здесь произошло, и об этом парне, я найду его даже в брюхе морского ящера и устрою такую жизнь, что все его предки смогут услышать его вопли. Капитан прекрасно знал, что его грозный приказ будет нарушен в первой же забегаловке Ситакки, но ему было на это наплевать. Главное, чтоб не узнали о кумце хотя бы до того момента, пока он не уберется из их порта со своей галерой. Он повернулся к Грону. — Этого в большую колодку. — Эй, навесли! Курс на горящую скалу! Идем на Аккум! Грон почувствовал, как его приподняли, уловил свист воздуха у затылка. Пират от греха подальше, прежде чем заткнуть Грона в колодку, огрел его рукоятью запасного весла. Уже падая во тьму небытия, Грон пообещал себе «последний раз, чтобы я позволил кому-то еще сделать из меня раба». По здешним меркам кузница была огромной. Грон насчитал не менее четырех горнов, причем к двум из них вели воздуховоды от огромных мехов, обслуживаемых четырьмя рабами, а у двух были собственные меха, поменьше. Рабы были прикованы к стенам и наковальням толстыми бронзовыми цепями. — Ну ты, сопляк! — Гроны двинули в бок. — Чего рот разинул? В голосе слышалось удовлетворение. Видимо, насмолчий гордился кузницей. Она была самой крупной в Акуме, городе, известным своими кузницами. Сколько раз он приводил таких вот мускулистых увольней, разевавших рот при виде этого чуда. Они были здоровыми, крепкими, но очень быстро начинали чахнуть, харкать кровью, и вскоре один из подручных кузнеца расклепывал железный обруч с ноги трупа, а он, кривоногий Саттам, вновь ковылял на базар искать новых здоровых рабов, которые также сначала будут стоять в дверях кузни, разинув рот. «Чего, никогда не видел нормальной кузни?» «Вытяжка у вас слабая» того весь жар от горнов обратно в кузню задувает. Грон пробурчал это, чтобы уесть надсмотрщика. Но стоявший за соседней наковальной здоровенный мужик в кожаной каламе вдруг опустил молот и повернулся к Грону. — Кто такой? Надсмотрщик торопливо проковылял вперед. — Новый молотобоец, господин. Только что купил у ситакцев. Всего за 10 медиков. — Молотобоец за 10 медиков? — протянул хозяин с сомнением, разглядывая Грона. Но надсмотрщик не уловил сомнения в голосе и радостно закивал. — Да еще у ситакцев! — Кого они тебе всучили, кривоногий?